Глава 28 Ведьма в Смитфильде будет сожжена дотла, а вы три будете повешены на виселице Шекспир Король Генрих VI Сиу дожидались окончания описанного диалога с похвальным терпением. Страх, с которым большая часть дикарей смотрела на таинственную личность обеда сдерживал их. Некоторые из более умных вождей с радостью воспользовались этим случаем, чтобы приготовиться к борьбе, которую они ясно предвидели. Моторе, непобуждаемый ни одним из этих чувств, был доволен, что может показать Траперу, до чего доходит его снисходительность. Когда же старик кончил разговор, вождь бросил на него выразительный взгляд, чтобы напомнить ему о терпении, с которым ожидал конца переговоров. Глубокое, угрюмое молчание наступило за этим коротким перерывом. Тогда Моторе встал, очевидно собираясь заговорить. Сначала он принял величественную позу, потом повернулся и бросил твердый, строгий взгляд на всех собравшихся. Однако выражение его глаз менялось согласно тому, смотрел ли он на своих приверженцев или противников. Взгляд, бросаемый им на первых, хотя суровый, не был угрожающим, тогда как последним он говорил, казалось, об опасностях, которые они могли навлечь на себя в случае, если осмелятся возбудить гнев такого могущественного вождя. Но при всем его высокомерии и уверенности в себе, проницательность и хитрость не покинули Титона». Бросив вызов своему племени и достаточно доказав свое превосходство, он принял более любезный вид, и в глазах его показалось менее гневное выражение. Тогда он возвысил голос среди гробового молчания, изменяя его тон сообразно различным образом, вызываемым им и красноречию, проявляемому им. «Что такое Сиу? Ловко начал вождь свою речь. «Это владыка прерий и господин животных. Рыбы в реке с мутными водами знают его и выходят на его зов. Он лисится на совещании, орел по зрению, медведь в битве. Дакота муж». Подождав немного, пока улегся тихий ропот одобрения, последовавший за лесным изображением его народа, Титон продолжил. «Что такое полни? Вор, крадущий только у женщин, краснокожий, лишенный доблести, охотник, выпрашивающий себе дичь. На совещании он белка, прыгающая с места на место. Он сова, что кружит ночью над прериями. На войне он длинноногий олень. Поуни — женщина». Последовала новая пауза, во время которой дикие крики восторга вырвались из многих уст. Послышались требования, чтобы эти оскорбительные слова были переведены ничего не подозревавшему объекту язвительного презрения его врагов. Старик понял из взгляда мотори, что должен исполнить это требование, и повиновался. Твердое сердце выслушал слова, переданные ему траппером, с серьезным видом, и затем, как бы решив, что для него еще не настало время говорить, снова устремил взор вдаль. Оратор наблюдал за его лицом с выражением, в котором ясно отражалась та неутомимая ненависть, которую он чувствовал к единственному вождю, слава которого могла сравниться с его собственной. Разочарованный, что ему не удалось задеть гордости того, кого он считал мальчиком, он снова вернулся к делу, которое считал гораздо более важным и стал возбуждать злобу соплеменников, чтобы они выполнили все его дикие замыслы. «Если бы земля была покрыта крысами, — говорил он, — то не было бы места для буйволов, которые дают индейцу пищу и одежду. Если бы прерии были покрыты племенем Поуни, не было бы места для ноги Дакота». Поуни волк — крыса, сию — тяжелый буйвол. Так пусть же буйволы потопчут крыс и освободят место для себя. Братья мои, — вам говорил ребенок, — он сказал вам, что волосы его не седы, а белы от мороза, что трава не растет там, где умер бледнолицый. Разве он знает цвет крови какого-нибудь длинного ножа? Нет, он не знает. Он никогда не видал ее. Кто из докотов, за исключением мотори, убивал бледнолицева? Никто. Но мотори должен молчать. Каждый титон закроет уши, когда он говорит. Скальпы, висящие над его хижиной, были взяты женщинами. Они были сняты мотори, а он женщина. Рот его закрыт. Он ждет праздников, чтобы петь среди девушек. Несмотря на восклицание сожаления и гнева, раздававшиеся после такого самоуничижительного заявления, вождь сел на свое место, как будто решив не говорить больше. Но ропот становился громче и распространялся все дальше. Появились угрожающие признаки, указывающие, что собрание может разойтись. Моторе встал и продолжал свою речь, сразу разразившись яростным потоком обличений, как воин, жаждущий мести. Пусть мои молодые люди отправятся искать Титао, крикнул он. Они найдут его скальп у Поуни, сушащимся в дыму у его очага. Где сын Боречины? Его кости белее лиц его убийцы. Махах! Может быть, спит в своей хижине? Вы знаете, много лун прошло с тех пор, как он отправился в эти благословенные прерии. Хорошо было бы, если бы он был здесь, чтобы сказать, какого цвета была рука, снявшая его скальп. Таким образом... Коварный вождь говорил долго, называя тех воинов, которые, как всем было известно, встретили смерть в битвах с племенем Поуни, или в тех беспорядочных схватках, которые так часто происходили между шайками Сиу и теми белыми, мало отличавшимися от дикарей по своему духовному развитию. Благодаря быстроте, с которой он называл все эти имена, у присутствовавших не было времени припомнить достоинства или, вернее, недостатки упоминаемых им личностей. Так он ловко группировал события, делал такие красноречивые воззвания, причем ему много помогал его громкий, глубокий голос, что каждое из его слов задевало ответную струну в душе кого-нибудь из слушателей. Как раз среди одного из его самых красноречивых порывов, какой-то старик, с трудом передвигавший ноги, вошел в самый центр круга и стал как раз напротив оратора. Человек с очень тонким слухом мог бы заметить, что голос оратора немного дрогнул, когда его огненный взор упал на так неожиданно появившегося старика. Но перемена была так незначительна, что только хорошо знавшие обоих этих людей могли бы подметить ее. Вновь пришедший славился некогда своей красотой и сложением, а орлиные глаза его своим неотразимым страшным взглядом. Но теперь кожа его была сморщена, а лицо изборождено шрамами, которые за полвека до нашего рассказа заставили французов, живших в Канаде, дать ему прозвище, носимое многими героями Франции и принятое на языке описываемой нами Дикой Орды как выражение подвигов их храбрых воинов. Шепотом произнесенное слово «лебалафр», пробежавшее среди собравшихся, выражало не только глубокое почтение, вызываемое этим человеком, но и изумление при его внезапном появлении. Так как он не говорил и не двигался, то волнение, произведенное его видом, вскоре улеглось, и глаза всех снова устремились на оратора, а слух снова упивался опьянением его возбуждавших безумие призывов легко можно было бы видеть торжество Мотори по выразительным лицам его слушателей. Прошло немного времени, и выражение ярости и жажды мести появилось на большинстве свирепых лиц воинов, а каждый новый коварный намек на уместность истребления врагов сопровождался новыми, все менее сдержанными взрывами одобрения. На вершине успеха Мотори закончил свою речь поспешным обращением к гордости и храбрости своего племени и сел внезапно на свое место.